Глава шестая. Жизнь налаживается. Утром я являюсь в офис в деловом красном костюме и с ярким макияжем. Я бросаю сумку на свой стол и гордо дефилирую к своему рабочему месту, всем видом показывая превосходство. Это представление для Маркеловой, которая, как обычно, сидит в своем сером одеянии и с зализанными волосами. Должность моя, ликую я про себя, глядя на змею, которая всегда сует свой нос в мои проекты, говоря, что она сделала бы по-другому. Это меня раздражает больше всего. Если она так хороша, почему крупные заказы всегда доставались именно мне? «Лёль, а что происходит?» Восторженно смотрит на меня Олеся. «Выглядишь так, будто в тебя Сансаров вселился». «А эта Оля у нас так компенсирует свою значимость в компании», язвительно бросает Маркелова, выглядывая из-за монитора. Ничем другим, кроме одежки, у нее больше не получается выделяться. Я же даже отвечать не стала на колкость коллеги, ведь скоро ее ждет большой сюрприз. «Ольга Валерьевна, — обратился ко мне Андрей Витальевич, выйдя из своего кабинета, — передайте документы и наработки по рекламной кампании Алькора Нине Сергеевне». Маркелова даже подпрыгнула на месте от услышанного. «Сразу было понятно, что я лучше справляюсь», — с ухмылкой смотрит на меня Ниночка. Нужно было изначально признать, что Ольге Валерьевне не по плечу столь крупный проект. Сансаров подходит ко мне, оглядывая с ног до головы. Становится вплотную и кладет свою руку мне на спину. Вроде все в рамках приличия, но у меня почему-то пробегают мурашки по телу. Скорее всего, это от предвкушения того, что сейчас объявит Андрей. «Наконец-то Сансаров собирается сказать что-то приятное для меня». Ольга Валерьевна с этого дня возьмет на себя руководство отделом внутренней рекламы, сообщает он коллегам. Поздравляю с получением этой должности. Ого, поздравляю! Тут же выкрикивает Олеся, соскочив со стула. И я поздравляю, Ольга Валерьевна. Отзывается наш юрист Богомолов, поправляя очки, которые всегда сползают с его острого носа. Спасибо, Андрей Витальевич, за оказанное доверие. Ликую я и улыбаюсь во все 32 зуба. Через полчаса жду вас у себя в кабинете. Подпишем документы. Обращается ко мне Сансаров и после возвращается в свой кабинет. «Что это было?» шепчет мне изумленная Леська. «Ничего особенного». Тоже шепотом отвечаю подруге. «У нас новый уговор и достаточно выгодный для меня. Сансаров мне и долги списал, и повысил даже». «Ну ты даешь, Лёль. И как у тебя всегда все так выходит. Не жизнь, а зебра». Как-то тихо произносит она, опускает глаза и возвращается к работе. Вот тебе и Марс во втором доме. А я и сама не знаю, как у меня в один миг может все в жизни кардинально поменяться. Кто ж знал, что для повышения в должности мне нужно было спалить сарай соседки и снова выйти замуж. «Странно получается», — подает голос Ниночка. «Как же тебе удалось заполучить эту должность? Я бы подумала, что через постель». Но с такой внешностью это явно не твой случай. А что не так с моей внешностью? Спрашиваю я немного агрессивнее, чем хотела. Андрею Витальевичу приглянулась бы стройная молодая девушка, нежели ты, если уж говорить откровенно. Сложным сожалением отвечает Маркелова. Значит, эту должность я получила за свои заслуги, не так ли? Поэтому признаю уже, что мои проекты не так безнадежны, как тебе хотелось бы. Отвечаю я и отворачиваюсь, показывая, что разговор на этом закончен. Зря она о внешности заикнулась. «Нет, у меня нет комплексов, но все же стало обидно. Получается, если ты не питаешься одной травой и не выглядишь как жертва концлагеря, то и любви недостойна?» – размышляю я, утыкаясь пустым взглядом в монитор. Конечно, может, Андрей и не смотрит на меня, как на женщину, но вот то, что он совсем не стыдится, представляя меня партнером в качестве своей жены, это абсолютно точно. Через отведенное время я стучусь к начальнику в кабинет. Сансаров разговаривает с кем-то по телефону, но жестом показывает, чтобы я проходила. «Да, конечно, мы обязательно рассмотрим ваше предложение», деловито говорит мужчина в трубку. Я же ловлю себя на мысли, что он вполне неплохой мужчина, когда занят чем-то. Сансаров бесспорно красив, богат и умен. Дотошный, зануда и зациклен на правилах, но это помогло ему многого добиться. Сможет ли такой, как он, когда-нибудь увидеть во мне женщину и захотеть? Я тут же одергиваю себя. Что за мысли лезут мне в голову? Ужас! Это документы на подпись, говорит Сансаров и протягивает мне папку, в которой лежит договор о моем повышении. В этот раз... Я внимательно в него вчитываюсь, прежде чем подписать. Ничего подозрительного там не нахожу, но все же забираю все копии, чтобы на них взглянула Леська со своей дотошностью. Я отрываю взгляд от документов и с удивлением замечаю, что Сансаров все это время внимательно разглядывает меня. Интересно, о чем он думает? Не ошибся ли в выборе помощника? Мне захотелось убедить его в том, что совсем справлюсь. Андрей Витальевич... Всю работу я буду выполнять. Начинаю я, но меня прерывают. Андрей, произносит Сансаров и подпирает рукой подбородок. Мы перешли на ты, поэтому просто по имени, напоминает он мне. Но мы же на работе, слегка растерялась я. Но сейчас мы наедине, и мы же муж и жена. В той же манере отвечает Андрей и пристально следит за моей реакцией. Я замолкаю, не зная, что ответить. «Все равно, рано или поздно, но коллеги узнают об этом. А я бы не хотела, чтобы они думали, что проект и должность я получила только потому, что являюсь женой шефа, пусть и только на бумаге». «Мы можем сохранить этот факт в тайне?» – спрашиваю у начальника. «Все это до нового контракта с партнерами. По их условиям будет понятно, как быть дальше», – равнодушно отвечает Сансаров, продолжая смотреть на меня. «От такого пристального внимания мне становится неловко», Чувствую себя странно и как-то неуверенно. Да что это со мной происходит? Когда это мне было неловко от чужих взглядов? Но ты же понимаешь, что скрыть это можно лишь до первого подписанного тобой документа. Понимаю. Киваю я и возвращаю бумаги со своей подписью. Но ведь новый контракт может быть только через полгода или через год, думаю я с внезапным волнением. А там уже все может поменяться. Твоя машина еще в ремонте? Вдруг интересуется Сансаров, откидываясь на спинку кресла. «Да, как раз сегодня хочу ее забрать», — отвечаю я буднично и выхожу из кабинета. А у самой в душе все как-то странно ворочается, да и в голове все перепуталось. Я не понимаю, правильно ли я поступаю, идя таким путем. Я сразу отдаю лески бумаги, которые подписала у Сансарова. Та внимательно их изучила и сообщила, что все составлено грамотно и без подводных камней» потому остаток рабочего дня проходит спокойно, за исключением враждебных взглядов со стороны моей любимой Ниночки Сергеевны. Выключив компьютер и собрав все бумаги на столе, я собираюсь идти домой, но меня останавливает Сансаров. «Я отвезу», — заявляет он тихо, чтобы это слышала только я. А мне как-то даже стало приятно, что он прислушался к моей просьбе не афишировать наш новый статус. «Я даже никогда не думала, что мы с Сансаровым когда-нибудь станем напарниками», и уж тем более мужем и женой, пусть эффективно. Наверное, эти неожиданные изменения в отношениях помутнили мой разум. Я не осознаю, как добровольно оказываюсь в машине Сансарова, и как только я пристегнулась ремнем, у меня зазвонил телефон. «Да, сын», — отвечаю я на звонок. «Лёль, тут такое дело...» — тянет Никита. «Не могла бы ты нас из ментовки забрать?» «Что?» — выкрикиваю я от неожиданности. Что случилось? Да ничего страшного, так. Я вслушиваюсь в голос сына, чтобы понять, врет он или нет. А еще, в порядке ли он сам? А еще мне деньги нужны. Можно договориться без заявы, просто ущерб возместить и все. Какой ущерб? Ничего не понимаю я. Кидай адрес СМС-кой. Сейчас приеду, жди, разберемся. Я кладу трубку и вижу, как на меня удивленно смотрит Сансаров. Проблемы? Вдруг насмешливо спрашивает он. «Привычное дело для тебя. Могу подбросить, куда ехать». «Ладно. Главное, что с Никитой все хорошо. Остальное я пережила, если бы не одно «но». Сансаров. Мне снова придется перед ним краснеть, ведь я уверена в том, что этот душнило не упустит шанса насладиться моим очередным позором, когда выяснится, что же натворил мой сын». На нервной почве я начинаю перебирать в голове разные варианты развития событий. Никитка мог просто кого-то ударить, хоть он и не драчун. А вдруг он разбил чужую дорогущую машину? Ужас. Я нахожусь в состоянии крайней нервозности, а Сансаров вдруг выдает издевательский смешок. И чего он смеется? Весело ему? Разозлившись не на шутку, я хочу выйти из машины, но Андрей предусмотрительно трогается с места». «Не бесись, гордая женщина», — говорит Сансаров, странно улыбаясь. «Не сомневаюсь, что ты справишься и сама, но я просто хочу тебе помочь». От его слов вдруг ёкает сердце. «Он и помочь. Это потому, что теперь мы в одной упряжке, и я его жена?» Хотя для бывшего мужа и это ничего не значило. И судя по тому, с каким энтузиазмом Андрей это произносит, он настроен вполне серьезно. «Я испытываю некое облегчение». Раз обещает помочь, смогу у него в случае чего занять денег. Хоть и не хочется вовсе. Но если Никите нужна помощь, я готова просить ее даже у Сансарова. Ради сына я и наизнанку вывернусь. «Спасибо», – тихо отвечаю я, понимая, что в этот раз это действительно просто помощь. Неожиданно, но приятно. Хотя и не отменяет того, что Сансаров после всего еще и посмеется надо мной. «Мы доезжаем до отделения полиции». А там нас ждет сюрприз. В коридоре полицейского участка нас ждет не только мой сын, но и племянница Санцарова». «Маша?» – удивляется Санцаров, увидев там и свою родственницу. «Как это понимать?» – переводит он недовольный, укоризненный взгляд на Никиту. «Я вижу негодование своего начальника, который, вероятно, уже обвинил Никиту во всех смертных грехах. Но в глазах своего ребенка я не вижу ни капли сожаления или раскаяния. Что-что?» А брать ответственность за свои поступки я сына научила. Но чувство вины он явно не испытывает. Что-то здесь не так. Так получилось. Тихо отвечает девушка своему дяде, повинно опустив голову. В общем, надо за разбитую витрину заплатить, иначе хозяин магазина заявление напишет. Объясняет ко мне, пряча Машу за своей спиной. Лёль, выручи, а. Так и знал, что с вами будут одни проблемы. — недовольно заявляет Андрей. «Моя племянница еще в полицию не попадала!» — злится он. «Не надо делать из моего сына преступника!» — раздраженно отвечаю я. «Ничего сверхъестественного не произошло, подумаешь, витрина!» «Все с витрин и начинается, Ольга Валерьевна, если это не пресекать вовремя!» — отчитывает меня Сансаров. «А ты не учи меня детей воспитывать!» — пререкаюсь я, повысив голос. «Но из-за твоего сына...» Дядя Андрей», — прервав нашу перепалку, начинает Маша. «Никита не виноват. Он, наоборот, за меня вступился. В общем, это я витрину разбила. Но я не специально, так получилось». Лицо Сансарова вытягивается, и я начинаю вовсю смеяться. «Так тебе и надо. Не будешь винить нас во всех смертных грехах, святоша». Я вижу, как Андрей старается совладать со своими эмоциями. Поправляет галстук и мотает головой. Как только до него что-то доходит, он плюет себе под ноги и идет разговаривать с потерпевшей стороной. Мы же остаемся сидеть в коридорчике и ждать его. «Не переживайте. Андрей Витальевич сейчас все решит, я уверена. Подбадриваю я нашу молодежь. А тобой, сынок, я горжусь. Радостно треплю Никитку по плечу». «Маше бы не досталось теперь», – переживает он за девушку. Через 20 минут... Сансаров, видимо, уладив проблему, возвращается. Он уже не выглядит таким серьезным и правильным, в глазах полная растерянность, а на голове немного взъерошены волосы. Меня же снова пробирает на смех над его сбившейся спесью. Я не сдерживаюсь и хихикаю. «Это точно не ты?» На всякий случай негромко переспрашиваю я у Никиты, выходя из отделения полиции. «Точно», – спокойно отвечает Сансаров, услышав наш разговор. «Там камеры наружного наблюдения установлены», — обреченно поясняет он. «Дядя, извини, что так вышло», — говорит Маша, плетя за своим родственником. Но тот молчит, будто до сих пор пытается что-то из себя строить. Выйдя на улицу, Андрей вдруг протягивает руку Никите. «Спасибо, что помог ей, не бросил одну», — говорит он с искренней благодарностью. «Не вопрос», — жмет Никита руку Сансарова в ответ. «Ладно». — поворачивается мужчина к племяннице. — Главное, что все живы и здоровы. Поехали. Никита выдыхает, довольный тем, что Маше не грозит наказание. Я же продолжаю тихонько посмеиваться над начальником и его сдувшимся эго, а тот продолжает делать вид, что его незыблемый авторитет не пошатнулся. Нас с Никиткой любезно подбросили до дома, после чего я перекусила и вызвала такси чтобы ехать в автосервис за своей старенькой красоткой, которую должны были уже починить. Жду не дождусь, чтобы снова сесть за руль. Без собственной машины я как без рук. Никакой свободы передвижения. Так как у Никиты завтра экзамен, он остался дома и поставил телефон на беззвучный режим, чтобы ему не мешали заниматься. Леська после работы занималась пересадкой своих комнатных растений. Дергать ее я тоже не стала. Поэтому я и отправилась за машиной одна. Сегодня со мной уже больше ничего не случится. Так ведь?»